Разрыв с друзьями. Посвящается В. С. фон Гюнтер. Часть 1. Вы грязны, оборваны. На вас неумело заплатанное, дурно пахнущее платье, давно небритые щетины на лице, пыльные и всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах. Представьте это себе. Вы, опустившийся, подлый, пропитанный дешёвой сивух и ночлежной человечишка, и вдруг, в одном из гнилых, пахнущих воровством переулков, вы встретили своего бывшего, прежнего друга. Представьте себе это. Он одет в чёрное, прекрасно сшитое пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук. приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье только что выбритые щёки ещё не успели покрыться синевой на них ещё остался еле уловимый след дорогой пудры а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом а пахнет от вашего прежнего старого друга герленовскими рю де ля пе он добр он радушен Он не замечает вашей гнусности, аскудения и грязи. Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает: "Ба! Приятная встреча. Ну, пойдём". "И нет, нет, и не думай отказываться. Пойдём со мной в ресторанчик, тут есть такой с кабинетами. Закусим, выпьем, старину вспомним. Ну уже друг, не ломайся". И вот мы с ним в тёплом чистом кабинете ресторана. На столе свежие кра, это такие серые влажные зёрна, до того крупные, что их пересчитать можно, и кря, поджаренные гренки, и ветчина, розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребёнка, и жёлтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья, упругий с хрящиком, а ситровый балык и бутылка кардонвер, кажет своё зелёное горло из серебряного ведра со льдом. А друг ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею. Ну, дайте там чего-нибудь горяченького. На первое ушице можно, если стерлядка подвернется, а на второе, ну, чего бы, котлетку можно, Марии Луис, и спаржи, что ли. И тут же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым, вежливым языком, без брани и заушения, к чему вы так привыкли в вашей альма-матер ночлежке. Ну-сс.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 Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пёстрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить и от которых я сейчас шарахаюсь как от чумы, потому что удовольствие от встречи с любым из них на час, а расстройство на целый день. Я не могу. Я отравлен. Я не виноват, хотя друзья мои остались те же, ни одна буквочка в них не изменилась, а вот я другой. Я бывший человек из ночлежки Аристи да Кувалды. Я грубый, мрачный, опустившийся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облачённые в изящные золочённые коленкоровые переплёты. Ну хорошо. Ну ладно. Ну вот я беру с полки одну книгу, развёртываю её, читаю. Могу я так сосредоточиться, как раньше? О чём написано в этой книге? Почему эти голоса звучат как доносящиеся из другого, будто навсегда погребённого мира? Но ну вот я читаю по-прежнему времени самые невинные строки. Она опустила голову низко, низко и механично катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала: "Если ты хочешь доказательств, я брошу для тебя детей и разведусь с мужем". Ну вот, я читаю это. И вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души? Как бы не так. Чёрта с два. Главная мысль у меня такая: катает хлебные шарики. И ж ты, а хлеб-то небось не по карточкам. В очереди не стояла дрянь этакая, так можно катать, не жалея хлеба. Чтоб потом я же оказался полочом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 Прошло уже несколько лет, но перед его глазами всё время как живая стояла эта страшная картина. Раненый человек полулежит на земле, между его пальцами струится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то плёнкой. Подумаешь, важность. Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днём в каретном ряду 8 человек. И то ничего. вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут при таком оптовом зрелище нечто разглядишь. У кого глаза затуманились какой-то плёнкой и кто постепенно бледнел. Ухлопали всех, да и пошли дальше. И сразу после этого московского зрелища делаются не интересными все кисло-сладкие подробности об одном ранином, который, как потом оказалось, и не умер-то вовсе. бросаю эту книгу, беру третью. Так ты меня жди в Крыму, сказал он, нежно целуя её. Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях. Тфу, да ры читать противно срочное из Крыма в Питер через двое суток. А срочную через 20 дней не хочешь получить, а полтора месяца не хочешь ехать. А из вагона тебя батя махно не вышвырнет, как котёнка. А петлю ра, деньги и чемодан у тебя не отнимут. Всё ложь, ложь и ложь. Всё расстройство моей души. Всё напоминание о том, когда мы ещё не были бывшими людьми. Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о смерти Ивана Ильича. Я теперь привык так. Матрос Ковальчук нажал курок, раздался сухой звук выстрела. Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся озим. Следующий Привычным тоном воскликнул Ковальчук. «Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче. Прощайте мои книги, прощайте мои верные друзья. Сжечь бы вас, канали, следовало за то, что вы так можете человека расстроить. Если на ваших страницах босяк выпивает бутылку водки, стоит теперь 10 тысяч рублей». Если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривни к прибавке, называет седока вашим сиятельством. Если скромный ужин студента состоит из куска розбифа и бутылки дешевого красного вина. Если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей. Если ваши герои могут переноситься вдвое суток из Петербурга в Крым. Если вы можете на ста страницах размазывать, как умирает черт Иванович. Если к подъезду графом мягко подкатил пятитысячный лимузин, если всё это, то нам с вами не по дороге. Катите себе дальше на пятитысячном лимузине или сядьте на шикарного лихача за трёшницу. А мы скромно усядимся на имперяле конке за 500 целковых. Прощайте. Поцелуйте от меня студента, убого поужинавшего розбифом и бутылкой дешёвого вина. Ну с богом. дороги. 500 рублёвые конка